Глава восьмая. Нет, Эберхарду с Шелецкому это не показалось. Стрелка компаса впервые за много дней качнулась, поползла по циферблату и медленно описала круг, а потом еще один и еще. И это вовсе не из-за того, что машину трясло на ухабах. Эберхард останавливает черный опель на перекрестке возле железнодорожного переезда. Вдоль насыпи тянутся кусты, Неподалеку стоит сложенное из красного кирпича одноэтажное здание без крыши с черными провалами окон. Под кирпичной стеной возле костра сидят трое бродяг. Кругом ночь в кромешной темноте пропадают засаженные овсом поля, а на горизонте мигают огни какой-то деревни в дюжину дворов. Эберхард сворачивает направо и едет, пока стрелка компаса не перестает описывать круги и не замирает на циферблате. Тогда пан разворачивает машину и возвращается на перекресток стрелка компаса снова принимается вращаться темное ликование поднимается в душе эберхарда она где-то рядом может в соседнем городке а может в каком-нибудь из этих сел затерянных в темных полях он исколесил большую часть страны у него уже не осталось ни времени ни сил и все же эберхард ее нашел панц шелецкий включает свет в кабине И достает карту из бардачка. Он разглядывает карту, наверное, с минуту, пока не признается самому себе, что понятия не имеет, где находится. В прежней жизни пан Шелецкий был ученым-этнографом, доктором наук. Потом он заключил договор и получил доступ к обширным сакральным знаниям, но географический кретинизм остался при нем. Эберхард так и не выучился читать дорожные карты. Долговязый и сутулый. В поношенном черном костюме, с седыми патлами, неопрятно лежащими на ушах, он выходит из машины и направляется к горящему возле здания костру. Одна из теней, сидящих у огня, медленно поднимается на ноги. Это бродяга в черном бушлате, тоже долговязый и худой, но на полголовы ниже Эберхарда. Его приятели сидят у костра, как сидели. Один отхлебывает из бутылки самогон и передает другому. Тот характерным жестом вытирает ладонью стеклянное горлышко. «Доброй ночи, панове», — говорит Иберхард, останавливаясь возле огня. Подвижный свет костра ложится на его костистое вытянутое лицо. «Что желает пан?» — спрашивает хриплым голосом бродяга в бушлате. «Я немного заплутал», — признается Иберхард. «Подскажи, любезный, если свернуть здесь налево, в какое местечко я приеду?» Пан оглядывает его с ног до головы и сплевывает густую слюну на землю. Приедешь в Картузы, сообщает он Берхарду. Но ехать долго, пан, часа два. Картузы, повторяет про себя пан Стшелецкий и бросает бродяги золотой. Держи, любезный. Тот ловко ловит монету. Ну спасибо, пан. Чем еще могу помочь? Может, и можешь, говорит, немного подумав, и Берхард. «А не знаешь ли, мил человек, есть в картузах ведьмы?» Ведьмы, значит?» — переспрашивает бродяга и поводит плечами. «Послушайте», — говорит Иберхард. «Я ученый-этнограф, собираю всякие старые сказания, истории, записываю обряды. Я работаю в Варшавском университете. Может, вы слышали что-то местных ведьм?» «Да, пан, у нас всегда жили ведьмы», — говорит другой бродяга, сидящий возле огня. Я сам их не видел, но так люди говорят. У этого бродяги высокий ломающийся голос, а одет он в длинный порванный плащ. А ты часом не знаешь, где здешние ведьмы собираются на шабаж? Интересуется пан Шелецкий. Томаш, ты бы не трепал языком попусту. Оборачивается к огню, бродяга в бушлате. Томаш хочет что-то сказать, но тут собутыльник отвешивает ему хорошего тумака. Якоб, ты чего дерешься? обижается паренек. «Не слушайте его, пан, мы про ведьм ничего не слыхали». Опершись рукой о закопченную стену, бродяга поднимается на ноги, и Эберхард видит, что одет Якоб в грязный прожженный искрами свитер и мешковатые штаны, а сам он коряжистый и широкоплечий. «Ладно, панове, на нет и суда нет», — соглашается Эберхард и идет обратно к черному опелю. «У тебя хорошая машина и злотые». «Я гляжу есть», — замечает хриплым голосом бродяга в бушлате. «И что с того?» — спрашивает пан Сшелецкий. «Я сто лет не катался на автомобиле. А ведь я страсть, как любил это дело. Так вот, пан, мы с дружками прокатимся немного, а ты посиди пока у костра, досмотри, чтобы не погас. А то у меня все спички вышли». «К сожалению, я тороплюсь», — устало говорит Иберхард. «Так и помереть недолго». Ворчит бродяга и достает из-за пазухи мясницкий нож. Красный отцвет костра ложится на широкое лезвие. Тем временем Якоб обходит пана Шелецкого со спины. Эберхард складывает рога из трех пальцев на левой руке. Эти рога он направляет на бродягу с мясницким ножом и поводит рукой из стороны в сторону. Не торопясь, отчетливо произнося слова, пан Шелецкий читает немного нараспев. На чужое позаришься. А свое же поранишься. Сделаешь движение. Убьешь отражение. Это что еще за чертовщина? Подозрительно спрашивает бродяга. Чудак-человек, ты лучше сам отдай злотые, и еще услышишь, как по утру птички в поле чирикают. Пан Стшелецкий стоит возле машины, скрестив на груди руки, посматривает на него тусклыми, глубоко запавшими глазками. «Зря ты упрямишься», — укоряет тот Эберхарда. Бродяга делает к Эберхарду два быстрых шага и бьет его ножом. Но в последнее мгновение его рука странным образом выворачивается, и пан вгоняет мясницкий нож себе в живот по самую рукоять. Спохватившись, Эберхард оглядывается и едва успевает увернуться. Якоб, который обошел его со спины, уже замахнулся короткой сучковатой дубинкой, Целяпану Шелецкому в затылок. Дубинка со свистом пролетает мимо его виска и падает на плечо. Пан Шелецкий отчетливо слышит, как хрустнула кость. Вспышка боли на мгновение стирает ночь, перекресток, темные поля и горящий возле брошенного дома костер. Эберхард понимает, что у него сломана ключица и гасит на время боль. Он вытягивает перед собой другую руку. Рука у пана длинная и худая, и похожа на мертвую ветку дерева, и пальцы у него тоже длинные, искривлённые артритом с припухшими суставами. Эберхард хватает якобы за горло. Пальцы у пана Шелецкого ледяные и будто выточены из железа. Бродяга хочет перешибить пан Шелецкому, и эту руку, и снова замахивается дубинкой. Но тут рука Эберхарда начинает становиться все длиннее и длинней. Эта рука держит якобы за шею, словно стальная рогатина, и толкает его спиной вперед с нечеловеческой силой. От каблуков его сношенных ботинок остаются две бороздки в земле. Якоб пролетает сквозь кусты, ветки хлещут его по ушам, он успевает расслышать гудок подходящего к переезду поезда, и тут же с хрустом впечатывается затылком в кирпичную стену. На одно только мгновение в его расколотой, как орех, голове вспыхивает, и гаснет фейерверк, и тотчас сознание заливает кромешная тьма. Бродяга в бушлате, с торчащим из живота мясницким ножом, согнувшись пополам, валится на землю. Пан Стшелецкий поправляет вылезшую из рукава манжету и подходит к костру. «Послушай», — говорит пареньку Эберхарт. «Я же сказал, что я ученый. Сейчас я пишу большую монографию про ведьм. Я уже полстраны объехал. Может, ты мне подскажешь?» «Иди к черту, кричит Томаш. Его голос срывается. В свете костра пан Шелецкий видит, что это совсем еще молодой паренек, одетый в порванный длинный плащ. «Я дам тебе пару злотых», — обещает Эберхард. Но Томаш ломится сквозь кусты и лезет на железнодорожную насыпь. Поезд уже близко, синевато-белая звезда электрического прожектора горит над путями. «Оставь меня в покое!» Просто скажи, как мне их найти. Эберхард идет, превозмогая боль в сломанной ключице. Паренек стоит на насыпе и не сводит взгляда с пана Стшелецкого. Я знаю, кто ты. Кричит он Эберхарду. И как я раньше не догадался. Ну кого еще можно встретить ночью на перекрестке? Томаш истерически смеется и хлопает себя руками по коленям. Дурак, обернись, советует ему пан Стшелецкий. «Тебя сейчас поезд переедет. Я буду дураком, если тебе поверю». Боясь повернуться к пану с шелецкому спиной, он пятится и переступает ногой через железнодорожный рельс. Выезжая из-за поворота, истошно гудит локомотив. Томаш запоздало оглядывается, белый слепящий свет прожектора заливает его испуганное и растерянное лицо, оброшая клочковатой бородой. Спутанные грязные волосы падают тамашу на глаза их карман рваного плаща торчит бутылочная горлышко заткнутое газетой через мгновение локомотив шибает его пан Шелецкий отворачивается и идет к машине открывает дверцу садится за руль и достает из бардачка бумажный сверток на серой бумаге углем нанесены странные знаки похожие не то на пиктограммы не то на иероглифы эберхард разворачивает сверток Там лежит вяленое змеиное мясо с красновато-рыжей чешуей. Он отрывает зубами кусок вяленого мяса и принимается без всякого выражения жевать, поглядывая на себя в зеркальце заднего вида. Он заметно состарился с тех пор, как вышел из машины расспросить бродяку костра. Эта нелепая стычка дорого ему обошлась. Откинувшись на спинку кресла, Эберхард ждет, пока срастется ключица. Поезд давно прошел. Костер, у которого сидели бродяги, почти прогорел. Бродяга в бушлате лежит на земле и подергивает ногами. Пан Стшелецкий раздумывает, как ему поступить, когда он приедет в Картузы. У него не хватит ни времени, ни терпения ходить и расспрашивать каждого встречного про здешних ведьм. А кроме прочего, он здесь чужой и слишком приметный в своем черном костюме. Эберхарду нужно придумать что-то дельное пока он будет ехать до Картузов. Пан Шелецкий захлопывает дверцу, поворачивает ключ зажигания и осторожно поводит плечом. Ключица вроде срослась. В зеркальце он видит старика с седыми редкими волосами и лицом похожим на обтянутый кожей череп.